Страница 437, письмо 69 Валерии Владимировне Арсеньевой, 1856 год, ноября 23-24, Петербург. Сейчас получил ваше чудесное, славное, отличное письмо от 15 ноября. Не сердитесь на меня, голубчик, что я в письмах так называю вас. Это слово так идет к тому чувству, которое я к вам имею. Именно «голубчик». И сколько раз, разговаривая с вами, мне ужасно хотелось вас назвать так, не каким-нибудь другим именем, а именно так. Письмо это должно быть короткое, ежели я не увлекусь, потому что у меня дело пропасть, и самого специального и мучительного, от которого я несколько дней не сплю ночи. Вы знаете, что мы заключили условия современникам печатать свои вещи только там с 1857 года, а я обещал Дружинину и Краевскому в отечественные записки, и надо написать это к первому декабря. Примечание первое. Дружинину я написал кое-как маленький рассказ, но Краевскому не идет на лад. Я написал, но сам недоволен, чувствую, что надо переделать. Никогда и не в духе, а все-таки работаю. Примечание второе и третье. С одной стороны, надо сдержать слово, а с другой, боюсь уронить свое литературное имя, которым я, признаюсь, очень дорожу, почти так же, как одной вам известной госпожой. Я в гадком расположении духа, недоволен собой, поэтому всем на свете злюсь, зачем я давал слово, хочу работать над старым, отвращение, и как на беду лезут в голову новые планы сочинений, которые кажутся прелестны. В таком настроении застало меня ваше последнее письмо и утешило меня во всем. Бог с ними совсем. Только бы вы меня любили и были такие, какой я желаю вас видеть. То есть отличные. А по письму мне показалось, что вы любите меня и начинаете понимать жизнь посерьезнее, любить добро и находить наслаждение в том, чтобы следить за собой и идти все вперед по дороге к совершенству. Дорога бесконечная, которая продолжается и в этой жизни, Прелестная и одна, на которой в этой жизни находишь счастье. Помогай вам Бог, мой голубчик, идите вперед, любите. Любите не одного меня, а весь мир Божий, людей, природу, музыку, поэзию и все, что в нем есть прелестного. И развивайтесь умом, чтобы уметь понимать вещи, которые достойны любви на свете. Любовь — главное назначение и счастье на свете. Хотя, что я скажу, не идет вовсе к нашему разговору, но вот еще великая причина, по которой женщина должна развиваться. Кроме того, что назначение женщины быть женой, главное ее назначение быть матерью, а чтобы быть матерью, а не маткой, понимаете вы это различие, нужно развитие. Не сердитесь, голубчик, ужасно весело мне вас так называть за замечания, которые я вам сделаю. Первое. Вы всегда говорите, что ваша любовь чистая, высокая и так далее. По-моему, говорить, что моя любовь высокая и так далее, это все равно, что говорить, у меня нос и глаза очень хорошие. Об этом надо предоставить, судить другим, а не вам. Второе. В отличном вашем дополнении плана жизни Храповицких нехорошо то, что вы хотите жить в деревне и ездить в Тулу, избави Господи. Деревня должна быть уединением и занятием, про которое я писал в предпоследнем письме, и больше ничего. Но такой деревни вы не выдержите, а тульские знакомства порождают провинциализм, который ужасно опасен. Храповицкие сделаются оба провинциалами и будут тихо ненавидеть друг друга за то, что они провинциалы. Я видел такие примеры. Да, я к тетеньке испытывал тихую ненависть за провинциализм главное. Примечание четвертое. Нет, с матушкой, храповицкие или никого не будут видеть, или лучшее общество во всей России, то есть лучшее общество не в смысле царской милости и богатства, а в смысле ума и образования. У них комнаты будут в четвертом этаже, но собираться в них будут самые замечательные люди России. Избави Бог вследствие этого быть грубыми, стульскими знакомыми и родными, но надо удаляться их, их не нужно. А я вам говорил, что сношения с людьми ненужными всегда вредны. Третье. Увы, вы заблуждаетесь, что у вас есть вкус, то есть может быть есть, но так-то нет. Например, Известного рода наряды, как голубая шляпка с белыми цветами. Прекрасно. Но она годится для барышни, ездящей на рысаках в аглицкой упряжке и входящей на свою лестницу с зеркалами и камелиями. Но при известной скромной обстановке четвертого этажа, извозчичьей кареты и так далее, эта же шляпка редикюльна, а уж в деревне, в Тарантасе и говорить нечего. Примечание пятое. Потом есть известного рода женщины, почти вроде Щербачевой, даже гораздо хуже, которые в этом роде изящества, ярких цветов, взъерошенных кауфюр и всего необыкновенного, горностаевых мантилей, малиновых салопов и так далее, всегда перещеголяют вас, и выйдет только то, что вы похожи на них. И девушки и женщины, мало жившие в больших городах, всегда ошибаются на этом. И есть другого рода изящество — скромное, боящееся всего необыкновенного, яркого, но очень взыскательное в мелочах, в подробностях, как башмачки, воротнички, перчатки, чистота ногтей, аккуратная прическа и так далее, за которую я стою горой, ежели она не слишком много отнимает заботы от серьезного, и которую не может не любить всякий человек, любящий изящное. Изящество ярких цветов и так далее еще простительно, хотя и смешно для дурносопых барышень, но вам с вашим хорошеньким личиком непростительно простительно этих заблуждаться. Я бы на вашем месте взял себе правилом для туалета простота, но самое строгое изящество во всех мельчайших подробностях. И четвертое. Прогулки по гостиному двору. Боже мой! Но это все ничего, ежели бы вы мечтали даже ездить, учиться музыке на Тульский оружейный завод, и это было бы ничто в сравнении с чудной искренностью и любовью, которыми дышат ваши письма. Ради Бога! Чтобы замечания мои не испортили ваше лучшее качество — искренность. В кого влюблена Оленька, нельзя ли сказать? Это она, глядя на вас и на себя, дурь напустила». «Прощайте до завтра. Получил объявление на один рубль, должно быть портрет, и завтра, получив его, боюсь сделаться глупым, еще глупее, чем я теперь. Виноват, что своего все не сделал, некогда. Когда уж писать много, некогда, писать вам для меня огромное удовольствие. Прощайте, голубчик! Голубчик! Тысячу раз голубчик! Сердитесь или нет?» а я все-таки написал «Христос с вами». 23 ноября, страница 440. Сейчас, окончив работу на нынешний день, которая меня мучит и про которую писал вам, открыл книгу и прочел удивительную вещь Ифигению «Ифигинию Гёте». Вам это непонятно, может, будет понятно со временем, то неописанное великое наслаждение, которое испытываешь, понимая и любя поэзию. Но дело в том, что сильное наслаждение, которое я испытал, почему-то заставило меня вспомнить о вас. И хочется написать вам «Голубчик, и больше ничего». Портрета вашего не получил еще, свой же посылаю, уже передал Ивану Ивановичу. Вот скоро месяц, что не вижу вас, а почти все так же думаю о вас, иногда с недоверием и злобой, большей частью с глупой любовью. Впрочем, я ничего не делаю, чтобы испытать свое чувство». С тех пор, как я уехал, я веду жизнь гораздо более уединенную, чем в ясной. С 1 декабря пущусь во все рассеяние и посмотрю, что будет. Приеду же к вам на вас посмотреть. И то, не наверное, не раньше праздников. Теперь я работаю, все для декабрьских книжек. Главное же свое дело, переделывать юность, я еще не начинал. Это займет весь декабрь. Ездили ли вы на бал? «Не поедете ли вы в Москву взять несколько уроков у Муртье?» «Эти обе вещи очень-очень необходимы, и тысячу раз советую вам их сделать. Пожалуйста, голубчик, сделайте это». «Что музыка? Я часто мечтаю, что, приехав в милое Судакова через недель пять и поболтав с вами на печке, вы сядете за фортепиано и вдруг поразите меня необыкновенными успехами. Ежели вы не ленитесь, то можете это сделать». Прощайте, голубчик, милейшая барышня, жму вашу милую руку. Христос с вами. Должно быть, напишу еще завтра. Пишите, пишите, как прежде, только о ваших занятиях поподробнее. Что вы читаете, и как, и что вам нравится. Прелестная Женечка, уа! Пендигашки, уи! Влюбленная Оленька, ох! Долго лежит нам в огорченье, лютой скорби принеся. Как вы думаете? Я думаю недолго. Я вспоминаю вчерашнее мое письмо глупо, я что-то ужасно возгордился. Примечание первое. Смотри примечание четвертое к письму 58 -му. Второе. Рассказ из кавказских воспоминаний, разжалованный, который по требованию цензуры был напечатан под названием «Встреча в отряде с московским знакомым» из кавказских записок князя Нехлюдова. Третье. Толстой работал над повестью «Утро помещика». Четвертое. По-видимому, к Татьяне Александровне Ергольской. Конец примечаний.